Папа, ну что мы подарим Коле Родомскому, спрашивали Аркадий Николаевич дочери? Он большой такой, гимназист последнего класса. Нельзя же ему игрушку. Зачем же игрушку? возражал Аркадий Николаевич. Самое лучшее купить для него хорошенькие портсигары. Юноше будет польше он таким солидным подарком. Теперь очень хорошенькие портсигары продаются у Лукутина. Да, кстати, и намекните этому Олегу, чтобы он не стеснялся при мне курить. А то Davies, когда я вошёл в гостиную, так он папироску в рукав спрятал. Аркадий Николаевич любил, чтобы у него ёлка выходила на славу и всегда приглашал к ней оркестр Рябова.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 Если она хоть краешка уха что-нибудь слышала о тапёре. Неизвестно, чем окончилась бы эта путаница, если бы на помощь не пришла Татьяна Аркадьевна, полная, весёлая блондинка, которую вся прислуга обожала за её ровный характер и удивительное умение улаживать внутренние междуусобицы. Одним словом, мы так не кончим до завтрашнего дня.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 Как у дверей передней громко затрещал звонок. Тина уже бежала туда с тремглав на встречу целой толпе детишек, улыбающихся, румяных с мороза, запушённых снегом и внёсших за собою запах зимнего воздуха, крепкий и здоровый, как запах свежих яблок. Оказалось, что две большие семьи, Лыковых и Масловских,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 В зале ещё не зажигали огня. Огромная ёлка стояла посредине, слабо рисуясь в полутьме своими фантастическими очертаниями и наполняя комнату смолистым ароматом. Там и здесь она тускло поблёскивала, отражая свет уличного фонаря, позолота цепей, орехов и картонажей.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 К Татьяне Аркадине подошёл, неслышно ступая своими замшевыми подошвами, Лука. Барышня Тунеша просит вас на секунду выйти к ним. Ну что привезла? спросили в один голос все три сестры. Пожалуйте. -с. Извольте -с посмотреть сами, клончивый ответил Лука. Они в передней. Только что-то сомнительнос. Ну, пожалуйтесь. Впереди стояла Дуняша, ещё не снявшая шубки, закиданной комьями грязного снега. Сзади её копошилась в тёмном углу какая-то маленькая фигурка, разматывавшая жёлтый башлык, окутывавший её голову. Только барышня не броните меня, шептала Дуняша, наклоняясь к самому уху Татьяне Аркадьевне. Разрази меня, Бог, в пяти местах была, и ни одного топера не застала. Вот нашла этого мальца, души сама не знаю, годится ли. Убей меня, Бог, только один и остался. Божится, что играл на вечерах и на свадьбах, а я почему могу знать.